Глава 30. Что значит упустили? Хайди с такой силой швырнула в стену туфелькой, что осталось некрасивая вмятина, а мужчина перед ней вжал голову в плечи. Они оказались сильнее госпожа Еолайт, ответил он. Мы вернём задаток. Причём здесь задаток? Как твои люди не смогли справиться с девчонкой и парнем? Двумя парнями госпожа Эулайт. Один обратился в барса, второй в дракона. В дракона? Хайди уставилась на наемника, надеясь, что ослышалась. Какие-то глупые шутки? Я не знаю ни одного айтере, который мог бы обращаться в дракона. Это не шутки. Трое моих людей тяжело ранены. Один погиб, и лишь один сумел рассказать Как светловолосый парень превратился в снежного барса, а темноволосый в дракона, и они расшвыряли моих ребят как котят. «Пошел вон Наемника как ветром сдуло, а Хайди откинулась на спинку кресла. Значит, сила нейта проснулась полностью, потому что с дей мог быть только он. У Дила совсем другая ипостась. Дармоед. Хайди рассчитывала, что в доме Деи Дилан будет полезен. Казалось бы, чего проще? Разнюхать обстановку и потом вернуться к Хайди. Но нет. Даже с этим он справлялся плохо. Информации сообщил мало, только то, что Дея подобрала за Кэти малыша Ежена. Вот еще любительница подбирать чужих хайтере. Но Эжен обращался в котенка. Откуда взялся барс? А то, что Нейту после стольких лет все же удалось обернуться, казалось невероятным. И в кого? В дракона? Как, откуда? Если драконы давно стали в вингфорра мифом. Говорят, в них могли обращаться первые маги, у которых не было силы Иль или Ай. Как? Как Нейт может быть драконом? Может, наемники перепутали, не так разглядели, и он обратился в какого-то ящера. Уже сам факт, что он обратился, сводил с ума. Проклятая девчонка. Ну ничего. уж Хайди теперь точно знала, что делать. "Макс!" крикнула она. "Этот-то наверняка где-то под дверью". И она не просчиталась. Макс тут же появился в комнате. Хайди отметила, что он скверно выглядит. И ещё бы. Она забыла о нём на пару недель. Иди сюда, поманила Ильтере бывшего фаворита. И Макс опустился на колени рядом с её креслом. Хайди погладила его по голове, позволила поцеловать руку и немного забрала излишки энергии, чтобы мальчишка смог свободнее дышать. Он опустил голову ей на колени глупый влюблённый мальчик. А знаешь, я могла бы стать твоей, коснулась его волос. На совсем любимый. Макс поднял голову. Что вы имеете в виду, госпожа Эулайт?» спросил он почти шёпотом. Остальные айтере остались бы только для силы, а мы с тобой стали парой. И что для этого нужно сделать? Умный мальчик всё ловит на лету. «Убить Нейта», — ответила она. Раз уж девчонка оказалась не по зубам самой отъявленной шайки города, то пусть Нейт хотя бы ей не достанется. Не её, значит, ничей. Хорошо. Долетел спокойный ответ, и Макс прижал к губам её руку. Наверняка ему самому этого хотелось избавиться от извечного соперника, стать единственным, на кого смотрит Хайди. Макс по-прежнему вызывал у нее раздражение. Но если и был кто-то способный поставить на место зарвавшегося Нейтона, то это Макс. А если дракон его сожрет, что ж, да будет так. Умница. Улыбнулась Хайди. Иди сюда, я соскучилась. Она целовала глупого мальчишку так, как могла бы целовать любимого мужчину. Впрочем, единственному мужчине, которому она хоть что-то испытывала, это было не нужно. От одной мысли, что Нейт сейчас может развлекаться с тощей, бледной молью Деи, сводила зубы. Кфорра Нейта. Ведь есть же Макс который сделает всё, что прикажет его госпожа, который пожертвует собой ради её целей. А если найти его уничтожит, есть двое новеньких хайтере. Замечательные мальчишки, одного из которых Хайди возьмёт с собой на городской бал. Тем более дурюха Дея должна там быть. Только Хайди ещё не решила, которого. Именно об этом она думала в постели с Максом. Кто из двух мальчишек лучше оттенит ее красоту, а об остальном пусть позаботится ее любовник. Эжен. Да я хорошо поработал над моими ранами, и они почти не болели. А вот голова просто раскалывалась, и когда ушёл целитель, я просто лежал и смотрел в потолок, потому что любое движение вызывало новый приступ боли. Мысли наоборот метались как тараканы от гибели тети Дейи к сине-белому искристому дракону, от дракона к моей новой ипостаси. Почему у меня их три? Это ненормально. А может просто котик подростной энергии Дейи. Магия у нее необычная, даже блок Нейтана сняла. Так почему нет? Поток вопросов прервал стук в дверь. Я думал это Дэй, да, решила узнать, как себя чувствую, собирался отправить ее обратно к Нейту, потому что тот тоже был ранен достаточно серьезно. но на пороге замерла Риет. Точно, я же не отвечаю, вот она и не стала ждать моего ответа. Привет, улыбнулась она, но тут же заметила бинты. О, пресветлый Инк, что случилось? Я пытался не пустить к тебе барышню, но она не слушала, услышался из коридора голос Дилана и удаляющиеся шаги. «Вот уж точно". Арет присела на край кровати и даже побледнела. "Сильно больно". Она посмотрела на меня так, будто я лежал тут при смерти. "Нет", ответил ей, слегка запинаясь. Много говорить было все еще трудно. "Ты заговорил!" Ари чуть не подскочила, а я кивнул. "Что стряслось? Кто на тебя напал?" Не на меня. на Дэю. Она в порядке? Да, и Нейт тоже. А потом по пространству вокруг нас будто прошла теплая волна. Ари ничего не почувствовала, а я улыбнулся. Кажется, Дэй и Нейтн разобрались в своих чувствах, и я был искренне этому рад. Наверное, я зря пришла, опустила голову Ари. Хотела попросить, чтобы ты послезавтра сопровождал меня на балу. Найд будет говорить со Стефом, Задей тоже надо кому-то приглядывать. И ты мог бы Хорошо, перебил я ее. Да, Задей надо приглядывать, глаз с нее не спускать. А Найд будет немного занят семейными вопросами, поэтому я был готов поехать с Ари. Вот только там ведь, может быть, и Кэти. что тогда? Хорошо, если не упаду в конвульсиях. О чем ты задумался с таким лицом? насторожилась Ариет о женском коварстве, ответил я. Она, конечно, не поняла, что я имел в виду, но уточнять не стала. Вместо этого затараختла о предстоящем празднике, о своем бледно-розовом платье, о возможном цвете моего костюма. За костюмом придется ехать, у меня нет ничего подходящего. И снова тратить деньги Дэи. Ничего, станет чуть лучше, и я найду себе применение. Если, конечно, выживу после мести Кэти. Эжен тихонько окликнул меня Ариет. Мне страшно от твоего выражения лица. Тебе плохо? Я отрицательно качнул головой. Нет, неплохо, но тошно. Однако тренировки сделанным сделали свое дело. Я стал спокойнее, выплеснул хотя бы часть той злости, которая накопилась внутри, и сейчас оценивал ситуацию здраво. Кто-то хочет погубить Дэю. И если мы с Нейтом и Диланом не соберемся и не остановим этого некто, то неизвестно, чем это закончится. Поэтому я и согласился сопровождать Ариет. Тогда я приеду перед балом, скажем, в шесть, и все вместе отправимся туда, предложила Ари. Хорошо, я буду готов. Выздоравливай, Ариет украдкой вздохнула и сбежала, видимо, решила расспросить брата, так будет проще. Что ж, возможно, Нейтон ей что-то и расскажет. А я закрыл глаза и почти провалился в сон, когда по коридору застучали к Аблочке Она тихонько постучала. "Входи", откликнулся я, присаживаясь. И в висках тут же взорвались звезды. Видимо, я поморщился или побледнел, потому что Дейа тут же бросилась ко мне, опустила ладонь на лоб, и боль постепенно утихла. "Спасибо", улыбнулся я, радуясь, что у моей подруги сияют глаза от счастья. "Как Нейт?" "В порядке". Да, от его ран почти не осталось следов, ответила она, забавно краснея. А ты? «За мной все хорошо, я слегка пожал плечами, постепенно заикаянища зала. Вот и замечательно. Ари предложила поехать с вами на бал и присмотреть за тобой. «Жен, ты уверен, что справишься? робко спросила Дея. Ты не совсем здоров. Она осторожно сжала мои ладони, и я тут же ощутил, как тело наполняет сила. А излишки моей собственной тают. Да, Дэй, было легче, когда она касалась кого-то. Я придвинулся ближе, опустил голову ей на плечо, как частенько делал, когда мы часами сидели на крыше в колледже Эолайт. Дэй тогда спасла меня, а теперь спасала снова. Жаль, что скорее всего, зря. Как же я рада, что ты рядом. В голосе Дэй слышалась улыбка. Да, я тоже рад. Очень. И боль постепенно проходила, оставалась в прошлой жизни. Надолго ли? Смотрю, вы сделанном подружились. Он обзывается. Наябеничал я, а Дей рассмеялась. Ничего, зато ты выглядишь гораздо лучше и улыбаться стал чаще. А если серьезно, сегодня ты спас мне жизнь, Эжен. Спасибо. Но не делай так больше. Я очень за тебя испугалась. Не стоит. И я буду делать так столько, сколько посчитаю нужным. Жен, моя жизнь слишком темна, да, чтобы мне хотелось ее продлить, а твоя бесценна. Не смей так говорить, кажется, моя подруга разозлилась. Но пусть думает как хочет, а я не собирался с ней спорить и решил сменить тему. Мне нужен костюм, чтобы гармонировал с бледно-розовым платьем. Что? Да даже осеклась. Зачем? чтобы сопровождать Эриет, конечно. Не хочу ее позорить. А, да, точно. Конечно, завтра поедем и выберем. Подожди, не уходя от темы. Я хотела сказать, может, серый? Светло-серый неплохо смотрится с розовым. Эжен, ты невыносим, заявила Дея. Пусть будет серый. И вообще, мне кажется, ты очень нравишься сестре Нейта. Да? С какой-то стати?» — Насторожился я. Она пригласила тебя с собой, приходит к нам в гости слишком часто и каждый раз старается с тобой увидеться. Она тебе нравится? Нравится ли мне Ариет? Как девушка, несомненно, да, но разве в этом есть смысл? Ничего не изменить. Эжен? Да, ляпнул я, а потом подумал своей головой. Зато да и оживилась. Уж не знаю, какие выводы она сделала из моего ответа, но принялась обсуждать со мной тот самый костюм, платье Ариет и бездну разных глупостей, пока я чуть не уснул, потому что устал неимоверно. Ежен. Голос Деи вернул к действительности. Ты устал, милый. Отдыхай, я пойду. Я попытался ответить, что все отлично, но Дея не стала слушать, а обняла меня и ушла. От нее исходило столько тепла, а еще ее сила стала ощущаться намного ястрее. Интересно, как это повлияет на Нейта. И почему я не дракон?